Себастьян и тролль Читает Наталья Казначеева Себастьян живет в стеклянном шаре, и это проблема, по мнению тех, кто находится снаружи. Стеклянный шар — вещь не самая удобная, скажем, в классе или, например, на дне рождения. Поначалу проблемы считали шар, но после того, как Себастьян прожил внутри его довольно долго, все решили, что проблема скорее он сам. И стали жаловаться. что он не смотрит людям в глаза, что у него отсутствующий вид, словно присутствовать можно только снаружи. «Пошел бы на свежий воздух, погонял мячик. Разве тебе не хочется повеселиться?» — спрашивали они, когда Себастьян был маленький, и их голоса еще проникали сквозь стекло. Тогда он не умел объяснить, что не считает, будто веселиться — это так уж весело, что он не радуется радости. Он не мог припомнить, чтобы кто-то из них сказал что-то настолько забавное, чтобы он засмеялся. Может, он вообще ни разу не смеялся. В таком случае они правы. Те, кто качали головой и говорили о родителям Себастина, с ним что-то не так. Тогда он сидел у самого стекла, читая их слова по губам. Да, они правы. Считается, что человек должен веселиться, когда весело, а если нет, значит, в нем что-то поломалось. То, чему положено работать. Что работает у других детей, которые без странностей. Год за годом разные взрослые ходили вокруг шара. Одни осторожно постукивали в стекло, другие сердито барабанили, когда он не отвечал. Некоторые спрашивали, как он себя чувствует. Ему хотелось ответить, что он чувствует, что ничего не чувствует, и при этом ему больно. Некоторые говорили, что Себастьян страдает депрессией, но говорили это так, словно сами ею страдали. Себастьян не говорил ничего. а теперь уже давно перестал слышать, что говорят снаружи. Когда наверху шары еще оставались маленькие отверстия, в них закинули таблетки, чтобы они сделали стекло чуть тоньше. Видимо, это была ошибка. Похоже, взрослые знают о стекле гораздо меньше, чем им кажется. Таблетки застряли, закупорив последнее отверстия, и Себастьян остался внутри насовсем. По ночам он не может спать. Иногда его родители тоже. Он видит, как их слезы медленно стекают по поверхности стекла, шелестя по нему словно дождь. Себастьян знает. Родители мечтают, чтобы с ним случилось что-нибудь ужасное, потому что тогда он, наконец, почувствует боль и что-то поймет, а может выздоровеет. Но темнота внутри она другая. Не такая, как если забыли выключить лампу или выпить таблетку. Она тяжелая. издавливает грудную клетку спереди и сверху так, что невозможно дышать. А шар не то сам сделался больше, не то Себастьян уменьшился. Возможно, от страха тела от него сжимаются. Иногда под вечер он засыпает. не от усталости от изнеможения. Прерывисто дыша проваливается в кошмарный сон, но всего на несколько минут. И вот однажды, Он проснулся от того, что в глаза ему лезет мех. Внутри его шара сидел тролль. Себастин понял, что это тролль, поскольку сперва спросил, «Ты кто?» И тролль ответил, «Тролль». И все стало ясно. Но Себастин снова спросил также сердито, «Что еще за тролль?» Тролль был занят. Он что-то сосредоточенно писал на маленьких листочках бумаги красивой синей ручкой. Листочков становилось все больше и больше, они образовали несколько белых холмиков разной высоты, и тогда тролль, наконец, взглянул на Себастьяна. «Тролль как тролль!» — ответил он. «Да и что тут еще скажешь? Что тут такого? Разве только то, что ты тролль. Все-таки тролли нам попадаются не каждый день, ни в стеклянном шаре, ни в других местах». «Что ты там пишешь?» — спросил Себастьян. «Твое имя». «Зачем?» «Чтобы ты не забыл, кто ты и что ты!» На это Себастин не нашел, что ответить, поэтому сказал «Красивая ручка!» «Самая красивая из всех мне известных! Она всегда при мне, потому что я хочу, чтобы они знали, я их люблю!» Сказал тролль «Кого это?» «Буквы!» Пальцы Себастина коснулись стекла «Как ты сюда вошел?» — удивился он. — Я не входил. Я сюда вышел, — ответил тролль и потянулся с просонок. — Откуда? — Из тебя. Через трещину. — Я что, треснул? Тролль закатил глаза, недовольно обвел лапой стеклянные стены и сердито пнул порог. Себастьян и не знал, что тут внутри есть пороги. — Это сооружение, Себастьян, долго не продержится. «Стекло стало слишком толстым, а все, что тут внутри, причиняет боль. Скоро тут больше не останется воздуха, и что-то разрушится. Либо шар, либо ты». Пальцы Себастьяна скользнули по животу, шее, лицу. Все тело покрывали мелкие трещины, совершенно безболезненные. Видимо, он вообще забыл, каким образом ощущается боль в обычных местах и в обычных случаях. В ладони... от горячей кастрюли, по большом пальце на ноге от угла комода. Теперь у него болело только в необычных местах и необычным образом, не оставляя шрамов, не отображаясь на рентгеновском снимке. — Как ты во мне умещался? — спросил тролли Себастьян. — Это не трудно. Я спал у тебя в сердце. Сто тысяч лет. А тролли, когда спят, занимают очень мало места, вроде воздушных шариков, «Они тоже уменьшаются, когда спят». «И когда лопаются», — заметил Себастьян. Тролль серьезно кивнул, словно нашел замечание очень и очень верным. Затем поинтересовался. «А завтрак будет?» Себастьян покачал головой. Последнее время он почти перестал есть, и там снаружи теперь очень тревожились, словно проблема была в еде, а не в самой проблеме. потому что тревожиться о еде легче, а снаружи предпочитают такую тревогу, с которой легче управиться. Тролль явно огорчился. «За сто тысяч лет успеешь проголодаться. Позавтракать было бы здорово». «Мне очень жаль», — сказал Себастьян. Тролль опять кивнул, и его глаза наполнились грустью Себастина. «Мне тоже жаль, Себастин. Мне так тебя жаль!» Я знаю, до чего тебе грустно. Себастьян протянул руку. Тролль был мягкий, с густой шорсткой. Я тебя не выдумал. Такого хорошего мне ни за что не выдумать. Тролль низко поклонился. Спасибо. Чего тебе от меня надо? Спросил Себастьян. А чего надо тебе самому? Спросил тролль. Хочу, чтобы мне больше не было больно. Шепнул Себастьян: "А от чего тебе больно? Ты сам знаешь, от чего. Раз ты был внутри меня, от всего этого. Я хочу, чтобы все это перестало делать мне больно", попросил Себастьян. Тролль не стал его обманывать, и Себастьян почувствовал к нему уважение. "Я не могу научить тебя, Себастьян, что надо сделать, чтобы перестало быть больно. А чему можешь?" Могу научить бороться. С кем? Со всеми, кто придет сегодня ночью. Кто они? Твои кошмары, твои слабости, твои недостатки, твои чудовища. Той же ночью они явились. В полном составе. Себастьян заметил их на самом горизонте шара. Они чуть помедлили там, чтобы дать ему испугаться. Им нравится, когда он боится. А потом явились. Все безымянные страхи, все, чего Себастин когда-либо пугался, все чудовища из-под всех кроватей, все существа из самых темных чуланов в его голове. Они надвигались на Себастина и тролля. Все ужасы, какие только могут уместиться внутри ребенка. Ведь внутри у ребенка места гораздо больше, чем помнится взрослым. Себастин отвернулся и бросился было прочь, но оказалось, что он стоит на краю пропасти глубиной в сотню тысяч метров. Земля дрожала. Еще секунда, и все они, его внутренние чудища, будут здесь. Вот уже их тени упали, на него холодя кожу. И Себастин тут же продрог, точно утром, когда с одного бока сползет одеяло, ноябрьским утром, когда зима уже одолела осень, а отопление еще не включили. Себастьян провел ладонями над пропастью, ища тепло, и вдруг уловил его. Оно шло снизу, если прыгнуть туда, окажешься в постели, мягко и уютно, и полный одеял как раз такого размера, чтобы натянуть на голову средних размеров мальчика. Все это он видел с того места, где стоял. Чудовища оглушительно шипели и ревели на самом краю обрыва, Так что троллю пришлось кричать, чтобы Себастьян его расслышал. «Они только этого и хотят!» «Чего этого?» Проорал Себастьян, уже наклонившись над краем пропасти. «Неужели там, внизу, может оказаться хуже, чем тут?» «Они хотят, чтобы ты туда прыгнул, Себастьян!» Крикнул тролль. Это Себастьян и собирался сделать. потому что уже знал, как приятно лететь вниз. А вдруг там внизу больше не будет больно? Может, там в самом конце вообще никакой боли нет?» Но тролль схватил Себастина за руку. Лапа у него тоже оказалась мягкая. «Такого Себастину ни за что не выдумать, ведь что он в сущности знает о лапах?» — подумал Себастин. И остался на краю. А все, что делало ему больно, ринулось сквозь него в пропасть, хохоча и завывая. «Они не в силах причинить тебе вреда», — шепнул тролль. «Потому и хотят, чтобы ты сделал это сам». Себастин, тяжело дыша, стоял у пропасти. «Ты уверен?» — усомнился он. «А ты уверен, что завтрака так и не будет?» — в свою очередь усомнился тролль. «Это ты к чему?» «К тому, что даже если в чем-то уверен...» Это еще не означает, что все так и есть на самом деле. Ты видишь, скажем, воздушный шарик и уверен, что его упустили. А может, на самом деле он сам улетел?» У Себастина защипало в глазах. «В смысле, ты уверен или ты не уверен?» Тролль поскреб свой мех в нескольких местах. «Только в том, что позавтракать было бы совсем неплохо!» Себастин извинился. и тролль огорченно кивнул. Стало тихо. Затем ноги Себастьяна пришли в движение, безо всякого его участия. Шар стал раскачиваться, сперва едва уловимо, потом заходил ходуном. Себастин зажмурился и уперся руками в коленки, потому что больше держаться было не за что. Его затошнило, но тролль положил лапу ему на затылок, и Себастьяну тотчас показалось, что он взлетает и парит в воздухе. «Берегись!» — шепнул тролль, но Себастин не слышал его, пока тролль не крикнул. «Берегись!» Тут Себастин вдруг почувствовал воду в носу, потом в глазах. Он отчаянно замахал руками, чувствуя, как намокает одежда, а в ботинке вонзаются острые когти и что-то тащит его вниз, в глубину, словно он тонет. «Он тонет!» «Ты что, столкнул меня?» «Ты придурок долбанный! Ты столкнул меня в море!» В панике крикнул он троллю, едва удерживая нос над водой. «Нет, это нет, не море, это дождь!» Еле слышно выдохнул тролль. Оба ловили воздух ртом. Небо скрыли огромные волны, которые налетали на Себастина и тролля и били их изо всех сил, норовя стукнуть побольнее. Мех тролля потемнел, отяжелел и тянул его вниз. Себастин схватил тролля за лапу, а буря все трепала их, не зная устали. «Откуда тут дождь?» — крикнул Себастин троллю в ухо. вернее туда, где у тролля, по идее, должны быть уши». «Это слезы!» — крикнул тролль в ухо Себастину. вернее туда, где, по идее, были уши у Себастина». «Чьи...» «Твои! Все, что ты держал в себе! Я же говорил! Говорил! Что?» «Что что-то разрушится! Либо шар, либо ты!» Себастьян скрылся под водой на несколько мгновений, а может, на целую жизнь, прежде чем вынырнуть снова. Над ним кружила стая огромных серых птиц. Птицы то и дело пикировали вниз, и хватали Себастина за ворот футболки. Он отбивался, и острые клювы оставляли на его руках длинные глубокие кровавые борозды. «Они что хотят утащить меня?» Проорал Себастин сквозь шум ветра с дождем, хлещущего по лицу. «Нет, они хотят напугать тебя!» Проорал тролль в ответ, и тут одна из птиц взмыла в небо с полным клювом меха. «Зачем?» «Чтобы ты перестал барахтаться!» Себастьян вцепился в мех тролля, зажмурившись еще сильнее и уже не зная, кто из них кого удерживает на плаву. Сквозь толщу воды их несло в темноту и, наконец, ударило о какую-то стену. И наступила тишина, в которую страшно было поверить. Наконец Себастьян открыл глаза, и увидел, что оба они лежат на песке, откашливаясь и отфыркиваясь. Солнце потихоньку подсушивало его кожу и шерстку тролля. «Где мы?» — спросил Себастьян. «На дне», — шепнул тролль. «На дне чего?» «Тебя». Себастьян сел. В одежду набился песок во все места, где человеку этого меньше всего хочется. И даже в такие, где, на взгляд Себастина, самому песку хотелось бы оказаться еще меньше. Песок был теплый, он бежал из ладони, найдя дырочку между пальцами. Себастин посмотрел на костяшки все в трещинах, но не болят, и дождь уже перестал. И, Видимо, дождей на дне не бывает. Видимо, тут всегда светит солнце, слишком сильно, либо слишком слабо. Вокруг пляжа высились неприступные отвесные скалы. А тут в расселении был рай. С одной из каменных стен свисала веревка, а прямо под ней горел костер. Себастин осторожно раскрыл ладони над перебегающими язычками пламени, ловя тепло. Ветер защекотал ухо. — Давай! — просвистел он. — Тействуй! Себастин почесал ухо, удивленно глядя на тролля. Тот печально указал на костер. — Все ждут, что ты это сделаешь, Себастьян. — Что? — Решишь, что проще остаться тут внизу и подожжешь веревку. Себастьян медленно моргнул. Ресницы будто вязли в сердце, и каждую приходилось оттуда вытаскивать. — Я не смогу жить снаружи, — сказал он наконец. — Тут тоже не сможешь, — ответил тролль. — Больше не хочу, чтобы было больно. Слова дребезжа упали из губ Себастина. Плачь швырнул его на колени. «Неужели всем остальным тоже так?» «Не знаю», — честно признал тролль. «Почему мне больно просто так? И я никогда не смеюсь. Вот нормальные смеются». Тролль потер кончиками лап в том месте, где у троллей, видимо, находятся виски. «Возможно, у тебя что-то не то со смехом». Это он сломался, а не ты. Может, кто-то его разбил. Однажды кто-то разбил мою любимую тарелку для завтрака. Между прочим, я до сих пор переживаю. — А как починить смех? — прошептал Себастьян. — Не знаю, — снова ответил тролль. — Слушай, а может, это что-то не то со мной? Похоже, тролль отнесся к вопросу со всей серьезностью. «А может, это не то с не тем?» — предположил он. «Чего-чего?» «Может, на самом деле воздушный шарик и не воздушный шарик вовсе. Может, тебе и не нужно быть веселым, а нужно просто быть...» «Кем?» Тролль принялся что-то писать на песке, медленно и старательно выводя свои самые красивые буквы, а потом заверил. «И все!» и вытер мальчику глаза. «Что мы будем делать теперь?» спросил Себастьян. «Спать!» предложил тролль. «Зачем?» «Затем, что иногда, когда проснешься, бывает завтрак». Тролль подложил лапу под щеку Себастину, тот свернулся клубочком на его ладони и уснул. От усталости, не от изнеможения. Тролль спал, свернувшись вокруг, Слезы мальчика покачивались на его шерстинках, точно хрустальные подвески. Когда оба проснулись, костер уже прогорел. Себастьян, моргнув, уставился на небо. «О чем ты думаешь?» — спросил тролль. «О том, что, может, воздушный шарик и не упустили, и он не сам улетел. Его отпустили на волю!» — шепнул мальчик. — А зачем кому-то понадобилось отпускать воздушный шарик на волю? — удивился тролль. — Потому что кому-то захотелось, чтобы он был счастлив. Тролль кивнул. Благодарно, словно получил подарок. Себастьян осторожно прикоснулся к веревке. — А что там? — спросил он и указал туда, где она крепилась к самому верху скальной стены. — Жизнь! «Сто тысяч лет самого лучшего и худшего!» — прошептал тролль. «И то, что между ними...» «Точно!» — просиял тролль. «Оно самое! То, что между ними... Его выбирать тебе...» «Лучшее и худшее случается само, а вот то, что между... Оно-то и заставляет нас жить дальше...» Себастьян чувствовал, как дыхание мячиком колотится в горле. «А ты пойдешь туда со мной?» «Да, мы все пойдем с тобой». Лицо Себастьяна сморщилось, точно изумленное белье в стиральной машине. «Что еще за мы?» «Мы», — повторил тролль. Взглянув на пляж, Себастьян увидел сотню тысяч троллей. «Кто они?» Тролль обнял Себастина и не отпускал, пока Себастин не почувствовал, что обнимает воздух. Он видел, как другие тролли подходят все ближе и ныряют один за другим в ту же самую трещину. «Мы! Голоса у тебя в голове, которые отвечают «нет!» — выкрикнули они оттуда. «Когда другие голоса велят тебе прыгать в пропасть, перестать барахтаться и поджечь веревку, мы просим тебя!» «Держись!» Себастин глянул на свои ладони. Одна из трещин затянулась на глазах, за ней другая. Он прижал невидимые шрамы к щеке. Как можно жить с ними и не жить в них? А потом закрыл глаза и снова заснул, и всю ночь проспал на песке. И ему приснился сон. В нем Себастин не убегал, как прежде, не падал и не тонул. Ему снилось, что он карабкается по веревке на вершину скалы. Он проснулся один на краю расселины и отпустил в нее веревку. Она долго летела вниз и приземлилась с глухим стуком. Там внизу еще можно было разобрать, что написал тролль, когда сказал просто быть, а мальчик переспросил, кем. На песке было написано Себастина. И все. Он сидел на краю, свесив ноги, и дожидаясь, пока по стеклу зашелестит дождь. Но так ничего и не услышал. Зато далеко-далеко заметил кое-что другое. Сверху вниз по небу протянулась линия. Пришлось вывернуть голову так, что в шее что-то щелкнуло, как будто лопнул пузырик на упаковочной пленке. И тогда он наконец понял, что это. Трещина в стекле. Одна единственная. В нее можно просунуть руку наружу. Вот мама коснулась его пальцев. Он услышал, как она отчаянно зовет его. — Не надо кричать, мама. Я слышу тебя, — шепнул он. — Себастьян, — прошептала она тогда так, как может шептать только тот, кто дал тебе это имя. — Мама, — ответил он. «Что мне для тебя сделать?» — схлипнула она. Себастин долго думал, прежде чем ответить. «Завтрак! Я хотел бы позавтракать!» Когда мама шепнула, что любит его, с неба посыпался снег. Но внутрь шара опускались не ледяные снежинки, а свежий мех. Нежные пушинки ложились на кожу, окутывая Себастина мягкой прохладной шерсткой. Времени прошло слишком мало, и слов у него пока не было, но когда-нибудь потом он, возможно, сумеет об этом рассказать. Когда-нибудь потом кто-нибудь скажет что-то такое, от чего он впервые сумеет засмеяться. Или засмеяться как впервые, неостановимо, снова и снова, словно кто-то давным-давно нашел его перебитый бурей смех на лесной тропинке, Взял домой и заботился о нем, пока смех не окреп настолько, чтобы снова жить на воле. И тогда он взмыл с крыши прямо в небо, словно кто-то отпустил воздушный шарик, чтобы сделать его счастливым. Пусть и через сто тысяч лет. Себастьян заморгал от света. Утреннее солнце пробивалось сквозь тучу, оттесняя ночь. В кармане лежал листок бумаги. «Пожалуйста!» — было выведено на нем чьими-то самыми красивыми буквами. «Пожалуйста, Себастьян, не надо туда прыгать, потому что всем нам очень хочется узнать, кем ты станешь, если этого не сделаешь». И все.